Глава двадцать «Александр Львович заплатил много», — повела плечами Ирина. «И я сказала Нике, извини, дорогая, дальше плыви без меня». Ника расстроилась, принялась уговаривать Ирину Сергеевну изменить решение, сулила ей баснословные барыши. Но завоч упорно твердила, пора остановиться, мне денег хватит. «Глупо», — кипела Ника, — «мы можем еще подзаработать». И тут Ермакова как напророчила. Взяла да и ляпнула, надо вовремя прикрыть лавочку. Не дай бог неприятность случится. Разговор происходил в пятницу. Ника, услыхав последнее заявление завуча, обозлилась не каркой. «Хорошо, давай сейчас обойдемся без принятия судьбоносных решений. Отдохни в выходные, а в понедельник вернемся к нашей беседе». В субботу Ирина провела, как всегда, на кухне, К сыну и невестке пришли гости, муж, старательно изображавший из себя писателя, обозлился на шумевшую молодежь и устроил скандал. Ермакова молча выслушала несправедливые упреки и отправилась стирать белье. Никакого горького осадка в ее душе не осталось. Ирина Сергеевна знала. Через пару месяцев. Ноги ее тут не будет. Она уедет в маленький домик у моря. Просто оставит прощальное письмо, и только ее и видели. Во время стирки зазвонил телефон. На том конце провода оказалась Ника. Ирен Сергеевна в гимназии трубу прорвала в женском туалете». Холодно и официально сообщила она. «С ума сойти!» Испугалась завуч, а Терешкина потребовала «приезжайте». Ермакова кинулась в прихожую. тупыш как слон!» — возмутился муж. «Хочешь нормально поработать, так не дадут!» «У меня форс-мажор!» Решила поделиться бедой жена в школе трубу. Мне не интересно, скривился супруг. Твоя работа всех доконала. Никакого внимания, ни мне, ни сыну все о чужих детях беспокоишься. Кстати, раз уж пойдешь на улицу, купи сигарет. Но только дорогих с двойным фильтром. Нику завуч нашла в пустой учительской, та сидела у стола и курила. Аварийку вызвали? Запыхавшись, спросила Ермакова труба в порядке ответила терешкина поговорить надо ирина сергеевна пришла в негодование но ведь мы договорились обсудить ситуацию в понедельник у нас беда оборвала ее ника какая испугалась ермакова большая слушай внимательно завоч обвалилась на стул в глубине души она надеялась что ника сейчас придумала некую ложь чтобы заставить ее по прежнему заниматься обработкой детей и их родителей Но Терёшкина сообщила неожиданное. «Георгий Константинович Рыбаков ищет сына Володю. Разгорается жуткий скандал». «Что?» — вытаращила глаза Ирина Сергеевна. «Что-что?» — зло передразнила её классная дама. «Не перебивай!» У богатого бизнесмена и его совсем не бедной немецкой жены было двое детей. Многие мужчины, вступив во второй брак, Спокойно забывают про отпрысков от первого. Георгий Константинович не был исключением. Все надежды он связывал с младшими детьми. Володя же его не интересовал. Скорее всего, Рыбаков бы вычеркнул старшего мальчика из завещания, но тут неожиданно случилось несчастье. Супруга его вместе с детьми отправилась отдыхать в Грецию, и они утонули во время морской прогулки. Что-то произошло с катером. Потеряв семью, бизнесмен сначала попытался залить горе водкой. Затем решил загрузить себя работой, но когда ни один из методов борьбы с депрессией не дал результата, он отправился в монастырь к какому-то монаху за советом. Схимник выслушал его и жестко сказал, «Никакие несчастья не происходят сами по себе. Твоего могло не быть, ты сам посеял беду». «Как это?» — растерялся Георгий Константинович следовало жить с одной женой пояснил монах сына воспитывать а ты про родную кровь забыл и на земщину наплодил теперь кайся не соединись ты с басурманкой не родились бы дети не погибли бы в море георгий константинович удрученно притих а священнослужитель с удовольствием продолжал чего по умершим горевать им хорошо у престола господнего бизнес кому передать по-детски наивно спросил рыбаков, а имущество, дом у меня, поместье, деньги, собрание картин, все детям готовил, а теперь нет их. Монах погрозил ему пальцем суета. И лжешь ты, имеешь наследника. Про старшего сына забыл? Ему все достаться было должно, он и получит. Езжай к нему и скупай вину. Георгий Константинович послушался совета и рванул в Москву. Едва успев войти в свою квартиру, он принялся разыскивать Илону. Его бывшая благоверная совершенно не скрывалась. Бегала по тусовкам, щеголяла в красивых украшениях и была счастлива с новым супругом. Чего надо? Весьма недовольно поинтересовалась она, когда Георгий, раздобыв ее телефон, дозвонился до экс-госпожи Рыбаковой. Договорились же не трогать друг друга. «Нужна ты мне», — с трудом удержался отруга не бизнесмен. «Где Володька?» «В Англии?» Живо ответила Илона. «Город назови. Лондон. Дай адрес школы». «Не помню», — стала изворачиваться Илона. «Ладно, говори телефон». «Чей?» — прикинулась она полнейшей идиоткой. «Вовкин, мобильный. Зачем тебе? Поговорить хочу с парнем». «Не старайся, он не желает иметь с тобой дело», — пошла в наступление Илона. «Вчера мне сказал мамочка, если этот сперма донор вспомнит про меня, пошли его подальше». «Дай номер», — взревел Георгий. «Замолчи», — взвизгнула Илона. «Право не имеешь орать, я тебе никто, изволь вежливо беседовать. И потом, ты же сам от него отрекся». «Чего ты несешь?» — возмутился Рыбаков. «Забыл?» — ехидно отметила мадам. «Могу напомнить. Когда деньги на колледж отваливал, нотариальную бумагу мне сунул, а в ней черным по белому написано «Алименты выплачены полностью». Никаких претензий со стороны Владимира принимать не стану. Он мне не сын. Может, я недословно процитировала, но, по сути, верно. Небось, к тебя научила, подстраховаться заставила. И ты показала парню документ? А Якша, захихикала Илона. «Сука! Я тебя тоже люблю. Прощай!» — парировала нахалка. Георгий Константинович... Сжал кулаки и решил не сдаваться. Он нанял человека, который начал методично искать в Лондоне ученика по имени Владимир Георгиевич Рыбаков. Не прошло и недели, как выяснилось. Ни в одном тамошнем колледже Володя не учится. Более того, он не въезжал в Великобританию и даже не пересекал границы России. Взбешенный бизнесмен вновь соединился с женой, наговорил ей много хорошего, Илона испугалась и пообещала связать его с сыном. «Милый», — курлыкала она, — «твой сыщик просто облажался. Вовка учится в супершколе. Администрация гарантирует полнейшее инкогнито. Дети регистрируются под чужими именами. Ладно, оставь свой номер. Вова сам тебе позвонит. Я его попрошу». Действительно, ближе к вечеру Георгию Константиновичу позвонил паренек и сказал «Здравствуй, папа». рыбаков". Который в последний раз видел сына 10 лет назад, естественно, не мог узнать голос и ответил «Привет, сыночек, как дела?» «Роскошно», — хмыкнул ломающийся босок. «Только думаю, беседовать нам не о чем. Я жив, здоров, учусь, но не желаю с тобой общаться». Георгий Константинович рассказал ему о несчастье со второй женой и детьми. «Жаль», — равнодушно ответил юноша. «Прими мои соболезнования, но я не желаю быть твоим наследником. Прощай». «Давай купим тебе машину!» — начал соблазнять парня отец. «Квартиру!» — «Нет!» — отрезал Володя. «Скажи адрес колледжа!» — «Нет!» «Как с тобой связываться?» — взмолился папаша. «Номер засекречен, не определяется!» «Прощай!» — буркнул Володя. «И не мучай мамочку!» Рыбаков услышал частые гудки. Но он решил не сдаваться, нанял еще одного детектива. И тот узнал номер телефона, с которого звонили Георгию, Отец немедленно перезвонил сыну. «Слушаю!» — ответил знакомый ему хрипловатый босок. «Володя!» — воскликнул Рыбаков. «Ошибка!» — спокойно обронил юноша и отсоединился. Георгий Константинович повторил попытку. «Вова! Здесь такого нет, отвяжись!» — раздалось из трубки уже не столь вежливо. Но бизнесмен не привык отступать. Он снова взялся за аппарат и, о чудо, услышал нежный голосок «Алло!» «Позовите Володю», — тупо повторил Рыбаков. «Вы не туда попали», — защебетала девушка. «Погодите», — занервничал Георгий. «Не бросайте трубку. Это номер 8903». «Да», — подтвердила собеседница, «только он принадлежит Лехе, а тот сейчас клиентке голову моет, подойти не может». «Куда я попал?» — взвыл Георгий Константинович. «Салон профу», — гордо ответила собеседница. «Алексей наш ведущий мастер». «К нему звезды в очередь стоят!» Тут только Рыбаков сообразил, Илона обманула его. Попросила знакомого разыграть спектакль. Георгий Константинович привык действовать жестко, Поэтому вновь обратился к бывшей жене и заявил, «Или ты говоришь, где Володя, или пеняй на себя, приеду к тебе домой и устрою разбор полетов. «Хорошо!» — испугалась Илона и звякнула Нике. Выслушав вопли бывшей клиентки, Терешкина занервничала. От меня-то вам что надо? Немедленно найди парня, и пусть он поговорит с Георгием, велела мамаша. Офигела! ляпнула Ника. Выпитую воду в кружку не вернуть, дело сделано. Я тебе бабки огромные заплатила, завизжала Илона. Работа выполнена. Парень в другой семье, какие претензии? Верни его! Это невозможно! Ладно! Зашипела Илона. «Не желаешь по-хорошему? Получи, что заслужила!» Ника бросила трубку, а ровно через пять минут ей перезвонил мужик и заявил. «Меня зовут Георгий Константинович Рыбаков». Илона сказала, что вы знаете, где Володя. Устраивали его в колледж и не сказали матери, в какой. «Что же теперь будет?» Побледнела Ирина Сергеевна, оценив размер беды. «Нормально!» — дернула шеей Ника. «Решу проблему». Куплю новую симку, и никто мне больше не дозвонится. «Илона, твой адрес знает?» — заволновалась Ермакова. «Ага, по прописке». Без тени улыбки отреагировала Терёшкина. «И ещё номер банковского счёта у неё есть». «Как опрометчиво! Разве можно сообщать о себе столько подробностей?» — сплеснула руками Ермакова. «Ты дура!» — ухмыльнулась Ника. «У Илоны только мобильный. Кстати, я представилась ей Верой Ивановной. А вот тебя она видела». «Кто переговоры вел?» «Ирочка, сечешь фишку?» «Не древь, прорвемся, но на всякий случай имей в виду. Мы с тобой общаемся только в школе, ясно?» «Думаешь, нас могут привлечь?» — посерела Ермакова. «За что?» — хмыкнула подельница. «Ничего плохого мы не делаем и никаких следов не оставляем». Ника говорила очень уверенно, и у Ирины Сергеевны отлегло от сердца. Завуч поверила в полнейшую безопасность и успокоилась. А зря. В среду Ника прислала Ермаковой сообщение «Где всегда?». После уроков Ирина Сергеевна побежала в небольшое кафе. Ника уже ждала компаньоншу в зале. «Он узнал мое настоящее имя». С плохо скрытым испугом заявила она. «Кто?» — навострила уши Завуч. «Дед кто гаркнула Терешкина и уже тише пояснила. Георгий Константинович. На улице меня поймал. Назвал Вероникой. Вообще, блин. Что за выражение? Машинально сделала замечание Ирина Сергеевна. Ты мне тут. Училку-то не включай. Пнула ее Ника. Вот окажешься в милиции, там про Пушкина и расскажешь. Ермакова чуть не лишилась чувств. Нас арестуют. Ника внезапно обняла коллегу. Извини, я перенервничала. ну вот каким образом он меня вычислил. Ладно, нас бьют, а мы крепчаем. «Мне надо исчезнуть». «Как?» «Совсем?» Пожала плечами психолог типа «умереть». «Тогда Георгий Константинович отвяжется». «Главное — грамотно выйти из игры. Решено, я отбрасываю тапки». «А зачем так сложно?» — удивилась Ирина. «Можно просто...» «Как?» — уставилась на нее Ника. «Ну, уехать?» «Куда?» «К морю, в домик?» «Идиотка!» вновь заорала Серёжкина. «Ну, блин, дура махровая! Искать же начнут, и ведь отроют! От них на луне не спрячешься!» «Если ты оставишь мужу и дочери записку, в которой подробно укажешь причину ухода, то шум не поднимется», — менторски заявила Ирина. Пару секунд Ника сидела, не моргая, потом расхохоталась. «Ой, кретинка! Знаешь, я ведь в последнее время, глядя на тебя, сомневаться начала». Но не может человек таким идиотом быть, небось, прикидывается. Теперь вижу, вполне даже способен. «Ты меня оскорбляешь!» — скинула голову Ермакова и собралась подняться из-за столика. «Прощай, Ника!»